Глава 4. Оказалось, что проход в генераторный блок закрывала аварийная переборка, и именно этот участок коридора я принял за тупик, когда впервые оказался на станции. Сейчас, когда вопросов у искусственного интеллекта к тому, кто оказался перед дверью, не было, переборка оказалась открытой, и передо мной была уже просто закрытая дверь, которая после прикосновения открылась, пропуская меня внутрь. Пройдя по достаточно длинному переходу, я открыл дверь, ведущую в сам генераторный отсек. Помещение оказалось на удивление большим. Сложно было прикинуть расстояние из-за игры света и из-за того, что все вокруг было уже привычно белым. Посередине этого зала находилась светящаяся голубым цветом прозрачная колба-перемычка, соединяющая собой пол и потолок помещения. Возле пола и потолка она имела симметричное утолщение, чем-то отдаленно напоминая песочные часы. Только внутри вместо песка переливалась искрящаяся то ли жидкость, то ли энергия. Центральный генератор станции, — осознал я пришедшую мысль. Видимо, закачанная в меня ночью информация содержала эти сведения. Я точно знал, что мне нужно в правую дверь, которая ведет в инженерный блок. А если пойти прямо, то можно перейти в блок лабораторий. Удобно, ничего не скажешь. И выспался, и знаниями себя обогатил. Ева, в переходе к инженерному блоку есть кислород? В целях безопасности переход к блоку разделен на две части переборкой. В первой части нормальное давление и наличие атмосферы. Во второй части неизвестно, так как нет подключения. После входа в первую часть я откачаю кислород, уравняю давление и уже потом открою доступ во вторую. «Понятно. Давай работать», — сказал я, открывая дверь, ведущую в переход. Войдя в первую часть коридора, я дождался, пока автоматика откачает из него кислород. Это заняло совсем небольшое время, и переборка, разделяющая переход пополам, поднялась вверх. «Кстати!» «Почему переборки поднимаются вверх, а не уходят в сторону или вниз?» – уточнил я. «Что-то у меня по этому вопросу нет данных. В случае разгерметизации отсека из положения вверху переборку быстрее всего опустить. Плюс, даже в случае отсутствия энергии, по тем или иным причинам, она под собственным весом встанет на место и перекроет отсек». «Логично. Я что-то подобное слышал в моем мире. На Саяно-Шушенской гидроэлектростанции как-то случилась авария. Сорвало шпильки гидроагрегата и затопило машинный зал. Так там работники бежали пешком на гребень плотины, скрывали железную дверь и почти час крутили вентили, чтобы закрыть затворы и прекратить доступ воды. А потом все удивлялись, кто это так проектировал, что без электричества затворы не закрыть. На похожей электростанции под Красноярском, вблизи города Дивногорска, на реке Енисей, как раз была система, как здесь на станции. Переборки в случае аварии опускались независимо, ни от чего. А вот в верхнем положении их удерживали электромоторы. И при потере энергии никакой аварии не случилось бы. Переборки просто опустились бы под собственным весом и перекрыли воду которая и нанесла самый большой урон помещениям станции и погубила больше 70 человек. За разговором я добрался до двери, ведущей в инженерный блок. «Ева, думаю, что перед открытием двери мне стоит пристегнуться. Мало ли какое там давление. И что вообще внутри происходит, неизвестно». Справа от двери из стены выдвинулась металлическая блестящая скоба а рядом с ней порт страховочного троса. Из порта выдвинулось крепление с тросом и автоматически защелкнулось на спине. Я сделал несколько шагов в сторону и ухватился за скобу руками. Дверь по команде Евы совершенно бесшумно открылась и ничего страшного не произошло. Вообще, в отсутствии кислорода звуки были очень глухие и какие-то далекие, хотя на скафандре были включены микрофоны передающий внешний звук. Наклонившись, я заглянул в отсек. Там была полная темнота, и стало понятно, что можно будет что-то понять, только обследовав помещение. Я подал команду на отсоединение троса. И тот бесшумно скользнул обратно в крепление на стене. Включив свет, я шагнул в открытую дверь. Света скафандр давал очень много и очень яркого. Прямо передо мной был проход. А по бокам выстроенные в ряд находились контейнеры различного размера, с нанесенной на их бока информацией и штрих-кодами, похожими на наши в супермаркетах. Только были они вертикальные и намного более узкие. «Ева», — вышел я на связь, — «насколько я помню, нам нужен контейнер с желтой маркировкой». «Да, змей, желтый — это ремонтный робот». Нам необходимо доставить его хотя бы в переход поближе к генераторному блоку, а лучше в сам генераторный блок. Я огляделся зеленый красный это все не то. Пройдя вдоль рядов с контейнерами, я наконец увидел ряд с желтой маркировкой. подойдя поближе с удивлением отметил, что контейнер совсем не маленький метра три высотой и метра полтора два шириной. Этокий здоровенный холодильник. И как мне его доставить? В обычных условиях при исправном блоке робот, находящийся в контейнере, прекрасно и сам из него выходит. Так как контейнер – это и место хранения, и подзарядки. Да и ремонт производится в нем же при необходимости. Просто сдвигается одна из сторон, позволяя осуществлять доступ к тому или иному узлу робота а сейчас нет ни энергии, ни силового поля, которое позволило бы мне перемещать контейнер. Ева, а тележки тут никакой нет? А то энергии отсутствует, а сила тяжести здесь нормальная. Насколько я помню, он весит больше трехсот кило. В самом контейнере есть транспортировочные сферы, нужно только их выдвинуть вручную, подсказала мне Ева. Провозившись с выдвижением сфер минут десять, и постоянно пользуясь подсказками Евы, мне наконец удалось опустить контейнер на пол. Сферы оказались похожи на шары, то ли резиновые, то ли из какого-то полимера, наполовину упрятанные в контейнере, а наполовину выступающие из него. И это позволяло двигать контейнер в нужном направлении, практически без усилий. В отличие от колес, ничего не нужно поворачивать. Просто прикладываешь силу с одной стороны, и контейнер перемещается в нужном тебе направлении. Понятно, что способ аварийный, но достаточно удобный. Так я и дотолкал его до дверей, ведущих в переход. Теперь придется вручную открывать переборку. В двери-то он не пролезет. Открыв переборку, я покатил контейнер вперед. И уже подходя к самой двери, ведущей в генераторный блок, Почувствовал резкий удар в правое плечо. Удар оказался такой силы, что я в воздухе перевернулся через голову. Перелетел контейнер и впечатался спиной в переборку, отделяющую меня от генераторного блока. От удара из легких выбило весь воздух. И свалившись на пол вниз головой, я со звоном ударился шлемом и потерял сознание. Медленно я начал приходить в себя. Правая сторона спины и все плечо все еще ныли, но боли как таковой уже не было. Я открыл глаза и понял, что нахожусь в кресле управления станцией. Фонарь был закрыт, а силовое поле удерживало меня на месте. «Ева», — позвал я, — «с возвращением змей», — тут же отозвалась она, — «что случилось? Что это так приложило меня по спине?» В инженерном блоке оказалось неизвестное существо, видимо, оставшееся после боевого столкновения много лет назад. Оно, похоже, находилось в режиме гибернации. И твое появление пробудило его. Пока оно полностью очнулось, ты почти успел дойти до блока генераторов. Но оно выстрелило тебе в спину и попало в плечо. «Вот пельмень контуженный, в спину стрелять!» возмутился я. И где оно теперь? Мне удалось опустить переборку, ведущую в инженерный отсек. В момент выстрела он стоял как раз под ней, и потому всей тяжестью переборки его придавило к полу. Сколько я уже здесь валяюсь? Одни сутки, два часа, шестнадцать минут. А как там наш ремонтный робот? Робот полностью функционален. В том месте, куда ты успел его докатить, оказалось возможным произвести его зарядку. И в настоящий момент он заряжен и приступил к обследованию инженерного отсека. Я поставил задачу на обследование и устранение неисправности пока только этого блока. Понятно. А подлечить меня нормально нельзя? К сожалению, кресло не имеет возможности полноценного лечения и не оборудовано системой регенерации, только первая медицинская помощь. Но, насколько я вижу, физически ты в порядке. Неприятные ощущения со временем пройдут. А вот скафандр пришлось утилизировать. Весь удар он принял на себя. И восстановлению теперь не подлежит. Ну, хоть что-то. Лучший скафандр, чем восстановлению, не подлежал бы я. Согласна. Мне со скафандрами было бы скучно, сообщила Ева. Ну, спасибо. Сочту это за признание в любви улыбнулся я, подняв фонарь и выбираясь из кресла. «Змей, у нас обнаружилась еще одна проблема. Если мы подключим к сети инженерный блок, то мощности генератора может не хватить для восстановления станции. У нас уже сейчас 9,8% заряда, и мощность продолжает падать». «С чем это может быть связано?» уточнил я. «Есть несколько возможных причин. Первая. Это то, что элемент питания генератора служит уже много лет, и никто не делал профилактику, и не производил его замену. Во-вторых, это может быть связано с тем, что во время боестолкновения сеть была здорово перегружена, и это тоже могло сказаться на самом генераторе. Ну и вполне возможно, что где-то есть утечка энергии, и потому запас так быстро расходуется. Скорее всего, все три причины сработали одновременно. У нас есть запасной элемент питания на складе, насколько я помню, и не один. Да, на складе должны храниться шесть заряженных элементов питания, плюс в самом генераторном блоке есть два запасных элемента, но они полностью разряжены, а подзаряжать их, как ты понимаешь, нечем. Значит, нам предстоит сходить на склад. Да, но я настаиваю на расконсервации хотя бы пары боевых роботов для твоей защиты. Раз уж на станции обнаружились посторонние, не хочу, чтобы мы опять оказались в похожей ситуации. До этого момента я не пущу тебя на склад. Принимается. Дай указание ремонтнику, чтобы он расконсервировал моих телохранителей после того, как закончит обследование инженерного блока. Он только что закончил. Инженерный блок исправен, но отключен от общей сети. Из-за ограниченного ресурса энергии я приняла решение его к сети полноценно пока не подключать, обойдемся тем, что есть. Согласен, поддержал я ее решение. Мысленно я вызвал схему станции и, повернув ее вокруг своей оси, начал продумывать маршрут к складам. Получалось, что попасть туда можно пройдя через лаборатории, и блок регенерации кислорода. Или через инженерный блок и затем пройдя через гидропонный блок. С учетом того, что все сюрпризы инженерного блока уже были открыты моей собственной задницей, а точнее спиной, этот путь был самым коротким. Так нужно будет обследовать только один блок. Я подошел к нише со скафандрами. Если так и дальше пойдет, мы рискуем остаться совсем без аварийных скафандров. «Или без головы», – подумал я. «Не стоит больше искушать судьбу. Лучше воспользоваться советом Евы и пока перемещаться под прикрытием роботов». Выйдя из зала управления, я направился в свою каюту. Решил, что стоит подкрепиться и отдохнуть перед походом на склады. Да и роботы пока не заряжены и не готовы меня сопровождать. Так что время у меня есть. Перекусив, я улегся на кровать и попросил Еву. «Давай в этот раз загрузим мне еще какие-то полезные знания». «Нет, твой организм ослаблен недавней контузией, и сейчас не стоит его перегружать», — возразила она. «Ну, как знаешь», — согласился я, накрываясь одеялом. В этот раз я спал как убитый и никаких снов не видел, а проснулся от того, что в комнате начал медленно загораться свет. «Доброе утро, змей!» Поприветствовала меня Ева. «Сейчас восемь часов утра, и твои сопровождающие полностью заряжены и ожидают у входа. Совершив утренние процедуры, я достал из ниши стакан с едой и уточнил. Как наши дела? Есть еще новости? Наш единственный ремонтник полностью восстановил жилой блок, и теперь тебе доступна кухня», сообщила мне Ева. Я посмотрел на стаканчик в своей руке и решил, что с утра пойдет и эта еда. А вот уже после возвращения нужно будет посмотреть, что там в меню. За это время я уже здорово соскучился по нормальной еде. Покончив со смузи, я вышел из каюты. Напротив входа меня ждали два боевых робота. И при моем появлении они синхронно поднялись с пола. Роботы выглядели устрашающе и были чем-то похожи... То ли на паука, то ли на какого-то из разряда членистоногих. Они отливали вороненой сталью. У каждого было по шесть ног манипуляторов, заостренных к низу и имеющих острые ребристые грани. И при необходимости робот мог использовать их для ближнего боя. Каждая нога имела по два сочленения, позволявших роботу спокойно подниматься и опускаться вверх-вниз. а также Переставляя их, он достаточно резво мог перемещаться. Крепились манипуляторы через еще одно сочленение к закругленной платформе, на которой, помимо самого плоского и продолговатого корпуса робота, были установлены по две внушительных по размерам пушки с каждой из сторон корпуса. В памяти всплыла информация, что пушки могут использовать различные виды энергетического оружия а при необходимости их можно переоборудовать хоть на пороховые заряды. Сама платформа свободно вращалась вокруг своей оси, позволяя роботу вести огонь в любом направлении. Внизу платформы были видны камеры и осветительные приборы, и при необходимости они закрывались бронезаслонкой, которая опускалась и защищала оптику от попаданий. «Ну что, охрана, ждите меня здесь!» Я пока скафандр надену». Сообщил я им, и они послушно опустились на пол. Я дошел до зала управления и надел второй из четырех запасных скафандров. Он ничем не отличался от первого, разве что только на груди у него, рядом с эмблемой станции, была выведена оранжевая цифра 2. Задумавшись на минуту, я открыл панель рядом с нишей для скафандров и достал оттуда личное оружие. По форме, слегка напоминающая пистолет, только принцип действия был совершенно другой. Стрелял он с густками плазмы, и заряда хватало надолго. Выбор плазмы был обусловлен тем, что это наименее разрушительный вид оружия. А на станции критически важно не снести все переборки вместе с предполагаемым противником. Правда, были и минусы. Требовалось не менее пяти секунд на перезарядку а точнее на накопление заряда, и пробивная сила у пистолета была так себе. «Но так точно будет спокойнее. Береженного Бог бережет», — подумал я, поднося пистолет-плазмомет к бедру, и тот с легкостью сам прикрепился к скафандру. «Ева, мы готовы ко входу в гидропонный блок», — сообщил я через несколько минут, когда оказался у переборки. Роботы-охранники расположились перед переборкой отделявший переход от гидропонного блока. став по краям от прохода, они опустились на пол, приготовившись к движению. Как только переборка начала подниматься и открывшегося расстояния хватило, оба они, слегка приподнявшись, устремились вовнутрь. Через какое-то время пришел доклад. Блок чист, посторонняя активность не обнаружена. Я прошел следом за роботами. В гидропонном блоке царила зима. Все вокруг было покрыто белым инием, стены, пол, потолок, и все стеллажи с некогда живыми растениями и водорослями были как в снежной сказке. Когда свет падал на заледеневшие предметы и поверхности, то он искрился и переливался разноцветными узорами. «Ева, что это за дом Деда Мороза?» — уточнил я. Судя по всему, в момент потери блоком энергии сработала система защиты агрокультуры, и теперь мы сможем восстановить некоторые замороженные образцы растений. В противном случае они были бы утеряны безвозвратно. К тому же, здесь в отдельном хранилище есть семена, которым мороз тоже не повредит. Разве на поддержку холода не нужна энергия? Намного меньше, чем на гидропонику, подогрев, полив. Освещение и очистку. Именно поэтому при длительной потере энергии блок переходит в режим заморозки. Под ногами скрипел снег. Все вокруг было белым-бело. Я подошел к одному из стеллажей и присмотрелся к покрытому и растению. Хоть и покрытое ледяной коркой, но растение оказалось вполне узнаваемым. Готов поспорить, что это ни что иное, как морковка. Нет. Я, конечно, не агроном, но какое-то представление имею. Каждое лето я проводил в деревне. Не сказать, что все лето прям на грядке. Все больше носились с мальчишками то в лес, то на рыбалку. Но все же я этих грядок прополол столько, что на очень большое поле потянет. Не то что городская молодежь. Не знает, откуда молоко берется и как свекла с морковкой выглядит, когда растет. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Продекламировал я с выражением. «Змей, что такое дровни? А лошадка — это какое-то животное?» Заинтересовалась Ева. «Все это осталось далеко-далеко на моей планете. А может, и вообще только в моей памяти. Кстати...» Интересно, думал ли хоть когда-то Александр Сергеевич, что вместе со мной или такими, как я, путешественниками написанные им когда-то стихи перенесутся в неизвестную точку Вселенной и будут также радовать своей словесной красотой. «Дровни — это санки такие, на которых за дровами ездили в лес, на этих самых животных, типа лошадка», — сообщил я для Евы. «Принято». — сообщила Ева. — Добавила новые данные. — Давай, открывай переборку в переход, ведущий к складам. Что время тянуть? Ребята вон уже готовы давно. Кивнул я, подходя к опять расположившимся по краям переборки боевым роботам. Переборка пошла вверх, и снова мои бойцы, цокая по полу заостренными конечностями, проскользнули в открывшийся проем. Через несколько минут послышалась стрельба. Вспышки озарили темноту перехода к складскому блоку, и пришел доклад от роботов. «Опасность. Обнаружена активность неизвестного противника. Я присел рядом с переборкой и достал свое оружие. Ребята свое дело знают, а я подожду, пока они его качественно выполнят. Зачем подставляться? Их легче починить, чем меня. Ева, выведи на меня показания наших бойцов. Как там у них дела?» В правом углу экрана появились две таблицы со схематическим отображением обоих роботов. Прямо как в какой-то компьютерной игре. Заряд, здоровье, повреждения отдельных узлов. Было видно, что повреждений у них нет. Видимо, защита хорошо справлялась с атаками противника. Или он просто не мог по ним попасть. Переборка, ведущая в складской блок, была открыта. И, насколько мне было видно, роботы перемещались очень быстро и вели огонь в направлении цели практически синхронно, хоть и из разных мест склада. Была даже функция «Вид от первого лица». И я тут же ей воспользовался, переключившись на вид одного из бойцов. Изображение было четким и в момент выстрела резко приближалось к цели, а после опять удалялось. Видимо, робот ввел прицеливание а затем расширял угол обзора для того, чтобы видеть всю картину боя целиком. В один из моментов прицеливания мне удалось хорошо разглядеть противника. Сразу было видно, что это не совсем механизм, а скорее существо. Причем существо, настолько отличающееся от всего, что мне раньше доводилось видеть, что было понятно – это создал не человек. У существа было четыре конечности. Причем коленных суставов на каждой конечности было по два. И это позволяло существу выписывать немыслимые пируэты и очень высоко прыгать. И прыжки были в разных плоскостях. Судя по всему, предугадать их было непросто даже моим электронным бойцам. Они часто промахивались. Сгустки плазмы проносились через помещение и исчезали в яркой вспышке. Когда врезались в стены или в попадающиеся на их пути стеллажи. Но постепенно роботы все же пристрелялись и начали атаковать существо в момент касания поверхности, и дело пошло. Сначала удалось отстрелить одну из ног, и частота и скорость его перемещения резко снизились, а дальше все достаточно быстро закончилось одновременным попаданием из четырех стволов в самую середину туловища, и тварь с громким хлопком разорвало на мелкие куски. Из оружия у этой абразины была только одна, похожая на трубу пушка, которой оно пыталось отстреливаться, но красноватые сгустки вещества, вылетающие из этой импровизированной турели, были слишком медленные, и роботы с легкостью успевали избегать попаданий. «Таким оружием только в спину и стрелять», — подумал я. «Ева!» Давай соберем, что от него осталось. Нужно проанализировать, что это за тварь такая. Это такое же существо, которое напало на меня? По внешним признакам, да. Я дала указание ремонтнику. Он добавит его к останкам первого. Но полноценный анализ сможем провести не раньше, чем запустим блок лабораторий. Хорошо, договорились. Подсказывай, где тут что хранится. А то у меня этой информации нет. Попросил я его. Подсветить путь не могу, пока нет энергии, поэтому передаю схему склада с указанием места, где хранятся элементы питания. Выведя схему склада на экран шлема, я сверился со своим местоположением и отправился на поиски энергетических блоков. Нам нужна энергия, чтобы начать восстановление станции. Ну а дальше будем посмотреть, как говорил наш старшина роты во время моей службы в армии.